Глава 45. Олег. Весь день Бестужев пребывал в хорошем настроении. А почему оно должно быть плохим? Утро получилось забавным, потом и с Ниной поцеловались. Вообще успех. А перед тем, как закончился его рабочий день, она и вовсе пообещала встречу в воскресенье. Ну и замечательно. Поэтому, когда поздно вечером зазвонил телефон, и на экране высветилась мама — Олегу очень не хотелось брать трубку. Поговорить с матерью гарантированно испортить себе настроение и пищеварение, а иногда еще и заработать головную боль. Но Галина Дмитриевна была не из тех, кто перестает звонить и ждет, когда позвонят уже ему. Нет, подобное не про нее. Мать Бестужева будет три звонить до последнего, пока не получит ответ на звонок. Так что тут два выхода. Либо отвечать... Либо выключать телефон, чего Олег делать категорически не любил. Олежек, страдальчески вздохнула Галина Дмитриевна, как только он взял трубку. Что ж такое делается? Мне Алла сегодня звонила, наговорила такого. И что ты ее изнасиловать пытался вместе со своей новой помощницей? И что она на тебя в суд подаст и вообще? Интересная интерпретация событий. От меня ты что хочешь? Как, что? Возмутилась мать. «Скажи, что это неправда!» «Хорошо», — пожал плечами Олег. «Это неправда». На том конце провода повисла напряженная пауза, а потом Галина Дмитриевна укоризненно протянула. «Чует мое сердце, ты врешь!» «Олежек, скажи мне правду!» «Ты бы сама определилась, что тебе нужно. Правда или неправда?» «Конечно, правда!» «Правда в том, что это мои проблемы. Если Алла тебе еще позвонит, просто заблокируй ее и все. И забудь. пойдет в полицию, буду разбираться. Я, а не ты. А ты выброси это из головы. Лучше в магазин сходи, купи себе новые туфли». Судя по звуку, Галина Дмитриевна клацнула зубами. «Вот всегда ты так, Олежек. Я ж беспокоюсь за тебя. алочка девочка, с одной стороны, нежная» а с другой — мстительная, особенно когда обиженная. Она мне вообще сказала...» Мать Бестужева запнулась и, вздохнув, каким-то совсем другим тоном произнесла. «Сказала, что ты много лет у психиатра лечишься. Назвала тебя психом. Но это ведь не может быть правдой, да?» Что-то подобное Олег и предполагал. На телевидении Алла, видимо, все таки побоялась идти. Да и понимала, наверное, что вряд ли эту сенсацию будут долго обсасывать. Но укусить напоследок хотелось. И она решила зайти через его мать. «Конечно, это ерунда», — спокойно ответил Бестужев, даже не шелохнувшись. «Ни телом, ни эмоциями. Алла просто обиделась, что я выбрал не ее, а Нину. Вот и принялась сочинять всякую чушь. Ты сама сказала, что она мстительная. Забудь, мама». «Чужое вранье не стоит того, чтобы так о нем переживать». «Ах!» — Галина Дмитриевна всхлипнула. «Как я рада, что ты все отрицаешь! Мне кажется, если бы это оказалось правдой, я бы не пережила. А Аллу я теперь заблокирую, да. Ну ее, эту вружку!» Через пару минут, закончив разговор с матерью, Бестужев кинул ей небольшую сумму денег, чтобы Галина Дмитриевна утешилась еще быстрее. И хмыкнул, когда мать в ответ прислала в мессенджер огромное сердечко. Некоторым людям просто не нужна правда. Никогда и ни при каких условиях. И они до последнего будут цепляться за ложь и утверждать, что черное это белое, лишь бы сохранить собственный уютный мирок. Интересно, Анина такая? Или все-таки нет? И что его больше обрадует? Первый вариант или второй с первым проще договориться но со вторым наверное удобнее и приятнее общаться впрочем олег не был уверен в подобном выводе он же не пробовал ни с кем у него не было доверительных отношений так чтобы не таясь про себя рассказать алла абсолютно не в счет если бы она сама в интернет не полезла бестужев и не подумал бы ее просвещать наверное тогда тоже нужно было соврать тем более что врать он умел отлично но зачем-то сказал правду. Теперь приходится пожинать плоды собственной откровенности.